313. Гуру. Лучше жить в настоящем, чем в прошлом. И лучше жить в будущем, чем в настоящем. Почему? Потому что будущее — символ эволюции. В нем все возможности прогресса. Настоящее — следствие прошлого, и в нем изменить уже ничего нельзя. Самое малое изменение уже затрагивает будущее, хотя бы и близкое, и возможно лишь в нью